Следующим утром Ларций, беспрестанно удивляясь самому себе, уже вел отряд конных испанских лучников в направлении Анконы. Скоро удивление обернулось сомнением, что за странный выбор, почему именно Анкона, порт маленький, тесный, есть куда более обширные и лучше оборудованные стоянки, например, в Равене, Потаве... Из них куда удобнее переправляться в Далмацу. Задумавшись о государственных делах, Ларс и тут же, словно ожогшись, окоротил себя, какая разница, куда вести, его ли это дело задумываться, приказано, исполняй. Когда солнце подступило к зениту, он перезнакомился с командирами, управлявшими толпой этих ловких, диких, полуголых горцев, По ходу движения расставил среди них своих прежних и присланных троянам декурионов. Затем его мысли отвлекли привычные заботы о состоянии конского состава, о довольствии, о том, достанет ли на следующей стоянке корма. Распорядился выслать вперед отряд фуражиров. За полдень его вновь неудержимо потянуло в Рим. Он внезапно и нестерпимо затасковал по Валусии. Или «Лусиоле», как уже привык называть невесту. Так и двигался, отгоняя призрачные сладостные видения. По ночам спать не мог. ворочился, выходил из палатки, поругивая часовых, обходил стоянку. Близились летние дни. Отцвели яблони и груши. Над италийскими реками по утрам поплыли туманы. На вишнях появились первые — зеленые с глаз ягодки. Скоро ягодки нальются соком. Созреют груши, яблоки, персики, сливы, айва и гранаты. Не попустите боги, чтобы его поездка затянулась до осенней поры, когда поспеет виноград». В Анконе он получил письмо от Лусиолы. Интересно, кто подсказал, куда писать. Тут же поспешил ответить. Решил было сначала отшутиться. Начал по-солдатски простодушно. «Здравствуй, мой дорогой лягушоночек. Давно не слышал твоего кваканья». Потом оторвал верхнюю часть пергамента и, подрагивающей здоровой рукой, вывел, как потребовала душа. «Если ты, лусела, здорова, хорошо, я здоров». Душа многого требовала. Любимую женщину — возвращение на службу разговора с императором. Но если откровенно, весь этот длинный перечень сводился к одной единственной, обращенной к мировому логосу просьбишке — Зевс. Ты пронизал меня животворящей пневмой, наградил рассудком, так награди меня силой устоять в том, в чем я волен, дай мне хотя бы капельку счастья, для которого я был рожден. Всю смешалось в душе. энтузиазм, любовное томление, не незаживающая рана, нанесённая регулам, хотелось определенности, Ясность внёс Троян, приказавший в Анконе сдать конных лучников флотскому префекту, а самому явиться на императорскую галеру. — Там, — добавил император, — поговорим, — прихвати с собой фосфора и камазоя. Устраиваться на императорской галере было весело и страшно, В компании высших военачальников Лунг всегда испытывал что-то вроде энтузиазма и тайной опаски, как бы эти легаты, преторы, квесторы и трибуны, сопровождавшие властелина Орбис Террару, не пренебрегли им, не нанесли обиды. От сердца отлегло быстро. Члены императорского притория вели себя с вновь прибывшими, доброжелательно, обращались как с равными. На галере он нос к носу столкнулся со своим прежним начальником, командиром отдельного корпуса в даке, консуляром Гнеем Помпеем Лангином, неисправимым Жернюгой и Невнывахой, как он сам себя называл. Они обнялись, расцеловались. Лангин познакомил его с племянником Трояна, и его воспитанником Публем Элием Адрианом, с императрицей Помпеей Платиной. С Адрианом они были почти ровесники, племянник императора всего на несколько лет моложе. Выражался Элей на чудовищном для урожанца Рима латинском, сказывал с детства в провинции. Этот говор очень досаждал молодому человеку. Два года назад, во время вступления в должность Эдила, его свистали в Сенате. Адриан взял слово с Ларца, что тот будет постоянно поправлять его, если он вновь заковыряется в словах. Императрица Помпея Плотина при знакомстве заявила, что знакома с Кальпурней, теткой Волусей. Слыхала она и о девочке. Так и сказала при встрече. «Я рада за девочку, у нее прекрасный жених», — Ларций покраснела от удовольствия. Море во время перехода было спокойно, по воде шли неделю. В это время император расспрашивал знающих людей о местности за доновием о том, чего следует опасаться и что может принести победу в борьбе с таким яростным и могучим противником, как Децибал. Главная трудность заключалась в том, что Децибал, понимая, что прямого столкновения с римской армией ему не выдержать, По общему мнению, непременно будет придерживаться прежней, проверенной в трех войнах, стратегии. Подобный метод ведения оборонительной войны можно было бы назвать партизанским. Однако децибал не был бы децибалом, если бы не усовершенствовал его применительно к местности и к своему народу, храброму и многочисленному. Прежде всего, он попробует сорвать переправу. Скорее всего, сразу постарается напасть на высадившийся на левый берег авангард. Если приграничное сражение будет проиграно, его небольшие по численности отряды от нескольких сотен до нескольких тысяч человек начнут действовать скрытно, из-за сад. Этим отрядам ставилась задача не давать римлянам ни часа покоя, нападать при первом же удобном случае, громить обозы, лишать съесных припасов, но прежде всего постараться отвлечь на себя как можно больше вражеских сил. Его единственное спасение — затяжки войны. Старик-трибун, служивший ранее в Пятом Македонском легионе и имевший за плечами три компании в Дакии, объяснил, что царь Даков возвел по всей стране небольшие крепости, в которых его отряды будут держать оборону, и при случае устраивать вылазки. Опираясь на эти крепости, варвары в силах контролировать дороги и переправы, а также пригодные для прохождения войск перевалы. Дакия — горная страна, так что удобных дорог там немного. За каждую придется сражаться. Ошибка Фуска состояла в том, что в начале похода он каждый раз приказывал штурмовать подобные укрепления. А когда темп продвижения войск в вглубь гражданской страны окончательно замедлился, начал оставлять для осады особые отряды. Там отщепнёт от легиона несколько когорт. Здесь бросит на штурм вспомогательные войска. — Что же, — спросил Троян, — оставлять их в тылу, чтобы разбойничали на наших коммуникациях? Пожилой трибун объяснил императору. — Условия местности... благоприятные для децибала, могут быть благоприятными и для нас, ведь дакам не просто выбраться из крепости, если держать ее под постоянным присмотром. Да, эти крепости нельзя оставлять без внимания, но именно без внимания, минимальными силами, все больше из союзников, лучники, прачники, метатели свинцовых шаров, если есть возможность перекрыть воду, Следует воспользоваться этой возможностью. Надо постоянно забрасывать крепости горючими материалами, держать под присмотром ворота. Только штурмовать их не надо. Брать приступом только те, которые стоят у нас на пути, и сразу закладывать свои крепости. И повсюду искать предателей. золото не жалеть. Насколько даки готовы отстаивать родину, настолько они развращены блеском золота. Трибун помолчал. «Децибал, — продолжил трибун, — постарается отсидеться в крепостях до зимы. Потом, во время снежных буря дождей, перекрыть дороги и взять нас измором. Это его единственное спасение. Замысел Децибала состоит в том, чтобы раздробить наши силы. И главное — отвлечь нас от его столицы с армии Зегетузы». Нельзя сбрасывать со счетов и многочисленных союзников, которыми обзавелся До Домицану он победил не только с помощью воинской силы, но прежде всего за счет друзей, которых нашел за пределами нашей державы. В тот момент, когда мы громили даков под тапами, поднялись маркоманы. Когда справились с маркоманами, на нас набросились сарматы. Без гарантии, что маркоманы на севере за Донувием и сарматы, кочующие ниже великой излученной реки, не ударят нам в спину, поход начинать нельзя. — Это понятно, — кивнул Троян. — Меры уже приняты. Маркоманов припугнули и взяли заложников. С сарматами ведет переговоры Сура. Затем он обратился к Ларцию. Он, кстати, настаивает, чтобы ты, Лонг, «Немедленно прибыл к нему, когда мы окажемся в Далмации. Говорят, ты имел дело с арматами, даже научился владеть их длинным копьем-контосом?» «Так точно, непобедимый. Это радует, что у нас в армии есть офицеры, владеющие варварским оружием. А это, он оказал на искалеченную руку, не помешает?» «Во время атаки я держу крючком по воде». Вроде справляюсь. Лошадь слушается. А для страха у меня есть протез. Сорудил один умелец в Риме. Такая железная рука. Стоит только пошевелить стальными пальцами. Варвары обделаются от страха. Император заинтересовался. Ну-ка покажи. Лунг отправился в свою каюту. Вернее, тесный закуток под верхней палубой, который делил вместе со своими декурионами. В каюту. где заседал приторий, явился в белом парадном плаще, под которым прятала искалеченную руку. Когда вошел, все сразу замолчали и повернулись к нему. Ларций для большего эффекта помедлил, потом резко дернул локтем и вознес над собой искусственную кисть. Кто-то ахнул. Действительно, механическая рука была очень похожа на настоящую, если бы не длинные когти-ножи, предделанной в качестве ногтей. Протез был чурен и состоял из нескольких сочленений, так что Ларций, нажимая на какие-то пружинки правой рукой, мог сжимать и разжимать пальцы. Мог растопырить. Тогда кисть становилась похожа на гигантскую кошачью лапу. Он также имел возможность соединять пальцы. Тогда рука напоминала широкий короткий меч. Протез позволял выдвигать и убирать когти. Присутствующие позабыли о плане войны с Дакией, все разом накинулись на чудесную игрушку. При хорошем навыке, незаметно работая правой здоровой рукой, железную руку вполне можно было принять за живую. Насмотревшись, навосхищавшись, решили, что с подобной игрушкой можно заставить Сарматов принять условия Рима. «Лучшего помощника», — заявил император, Сури не сыскать. Если мы все, не чуждые философии, люди испытали страх, что же будет с варварами?» На третий день плавания вечером Помпея Плотина, супруга императора, позвала Ларция в гости. Она приняла его в просторной каюте, приспособленной под гостиную. первым делом императрица поинтересовалась не желает ли ларцы поужинать тот отказался тогда императрица жестом предложила префекту присесть лон кропко опустился на гнутый стул из бронзы стоявший напротив ложа на котором пол лежала плотина в изголовье стоял трехногий стол с крышкой и стуи на нем блюдо с виноградом она щепнула виноградину Сунула я в рот и спросила, каким образом отставному префекту удалось познакомиться с Валусей, ведь она родом из Ореции и никогда не бывала в Риме. И так ли девочка хороша, что он не посмотрел на ее, пусть и формальное, родство со своим непримиримым врагом Регулом? Вопрос был до того неожиданный, что Ларци не сразу нашел, что ответить. Некоторое время он подбирал слова Затем объяснил, что в Риме Валусия оказалась после смерти родителей. Она осталась круглой сиротой и перебралась к тетке. Добавил, что Валусия ни в каком родстве с Регулом не состоит, а даже если бы и состояла, она ни в чем не похожа на этого, он помедлило закончил влиятельного сенатора. После чего искоса глянул на императрицу, Высокую, некрасивую, длиннолицую женщину, не спеша пережевывавшую виноградину. Чем-то она напомнила Ларцу корову, может, глазами, добрыми и скучными. Плотина вздохнула, посочувствовала девочке, и вновь неожиданно для Ларца поинтересовалась. Если то, что рассказывают о нападении на Волосию, правда, какая причина толкнула Регула, затеять подобное страшное злодеяние. Ведь убийство, пусть и дальний, но все же родственницы, это возмутительно. Такое преступление не может не остаться без наказания. Ларцей саркастически усмехнулся. Ага, не может. Попробуй доберись до этого влиятельного сенатора. Сначала надо отыскать соцердату, «А это кто такой?» — спросила императрица. Ларций едва сумел скрыть разочарование. «Что толку втолковывать этой корове, что в Риме теперь всякое преступление можно совершить, действуя исключительно посредством доноса? Стукни куда следует, мол, твой сосед приютил жену государственного преступника и можешь вселяться в его дом. Обвини прозябающего на чужбине родного отца». в преступном намерении убить Цезаря, и можешь пользоваться всем, что принадлежало отцу. Пригрози состоятельному человеку доносом, и тот со страху не то что дом или имущество, виллу подарит. Потом добавил специально для коровы. Теперь в городе не надо выходить с ножом на большую дорогу, разве что для развлечения, чтобы не потерять квалификацию. Да-да-да... Императрица Кива поддержала заявление гостя. «Я согласна с тобой, Ларций. Нравы в Риме упали так низко. Люди теперь с куда большим энтузиазмом похваливаются постыдным, чем добродетельным. Скажи, Ларций, почему они так поступают?» Ларций удивленно глянул на плотину. Женщина по-прежнему добрыми, скучными глазами Не мигая, смотрел на собеседника. Сердцу префекта дрогнуло. Ему приходилось иметь дело с коровами. В деревне, расположенной возле их кирпичного заводика, паслось много коров. Мигать они, может, и не мигают, но жевать никогда не перестают. В результате в той местности всегда полным-полно молока. Это вселяло надежду. Он взял себя в руки... и начал терпеливо втолковывать все дело в наследстве. Кальпурния заявила Регулу, что оставит все свое состояние в Алусии, и этот Ларси, два удержавшись, чтобы не выразиться грубо, похватал воздух пальцами на правой руке, помог себе железным крюком на левой, потом закончил. Влиятельный сенатор не смог стерпеть такой обиды. Затем, распаляясь и открывая душу, гусь подробно поведал императрице историю, которая началась в тот день, когда он вернулся из похода и узнав, что Регул потребовал от его родителей передать ему по завещанию дом на Целийском холме. По завещанию императрица чуть вздыбила брови, но в этом случае ему пришлось бы ждать смерти твоих родителей. А, госпожа! не держался Ларций. После написания завещания отцу и матери жить бы осталось несколько дней. На этот случай у сенатора есть верные люди. Тот же, соцердата, например, влез бы в дом и черкнул стариков по горлу. Меня бы обвинили в убийстве и все дела. Он попытался доходчиво объяснить, каким невыносимым бременем может оказаться для сына ожидание казни, который грозил его отцу и матери влиятельный сенатор. Заодно, специально для коровы, отметил, что среди сенаторов, к сожалению, тоже попадаются на редкость скверные люди, например, Публиций и церт, погубивший Гельвиде. Напомнил о Руфе, сексте Фронтини, Плинии-младшем, сообщил, как все не трепетали в последние годы правления Домициана и какое разочарование испытали во времена нервы. Это были трудные годы, госпожа. Забывшись, Ларци уже вовсю размахивал крюком. Сначала спохватывался и ненадолго прятал искалеченную руку под складками тоги. В подробностях рассказал, как, возвращаясь от плиния, наткнулся на убийц. пытавшихся лишить девушку жизни, рассказал императрице о Вилле Регула. Подобие живого интереса проснулось в глазах плотины, когда он упомянул о статуях, установленных в чудесном парке на берегу Тибра. Упомянул Ларций и о договоре, на который его вынудила согласиться окружившая его толпа бесчувственных каменных регулов, Умолчал только о последнем разговоре с Волосей. Когда он дрогнул, она, как малыша, взяла его за руку и пыла в домашний сакрарий, чтобы дать клятву верности. Здесь сделал паузу. В паузе проклял себя за откровенность. Потом сердце взыграло. Гражданин он или поганый раб? Почему он должен молчать и наболевшем, тем более разговаривая с коровой? Он продолжил рассказ «Всё подчистую, и что жить не может без этой женщины, и что теперь ему все равно, и что, если сильные мира сего забыли о подданных, никакая философия не в силах унять душевную тоску. Выложил все, что накипело, что не давало покоя, о чем не отважился упомянуть, даже беседуя с Плинием, Руфом, Фронтином. В конце уже без стеснения махал искалечной рукой, «Пропади все пропадом. И служба, и война, и награды, и доблесть, если дома его не встретит Русиола, или он вновь окажется в лапах какого-нибудь непотопляемого регула. Наступила тишина, долгая, тягостная. Ларций, по-прежнему проклиная себя за откровенность, все ждал, когда супруга божественного подожмет губы и прикажет ему удалиться». «Не забудь пригласить меня на свадьбу», — попросила плотина. «И меня тоже», — подал голос Адриан. Он вошел во время разговора и пристроился в углу. Ларци опустил голову. «Это будет великая честь для меня и Валуси», — голос Ларца дрогнул. Когда он ушел, Эли Адриан вскочил с места и скорым мелким шагом заходил по просторной каюте. Всплеснул руками. — Что творится в римском государстве? — Всякий, кто научился корябать по навощенной дощечке, считает себя вправе по-своему толковать старинный закон, который в случае с Лонгом и у родителями и силы-то не имеет. — О каких законах ты говоришь, Элий? Плотина возразила спокойно, не повышая голоса, потом вновь очепнула виноградину. от обильной ягодами кисти, лежавшей перед ней на блюде. Не моргая, уставилась на племянника и добавила, «Да сам являлся законом. Он, нечестивец, при жизни объявил себя Богом, а ты взываешь такой отвлеченной и многомудрой науке, как юриспруденция. За это и поплатился», — многозначительно добавил молодой человек.